Изменение вашего ума. Применение принципов. В процессе психологического консультирования довольно часто можно слышать жалобы типа «Я знаю, в чем мои проблемы, но как мне от них избавиться?» Интуитивно люди признают, что понимание необходимо, но одного его недостаточно, чтобы создать устойчивые изменения. Как только вы начинаете осознавать, наступает время действовать. Что вы можете сделать, чтобы теперь вызвать изменения в своих моделях торговли? Изменения, как и проблемы, следуют определенным стереотипам, моделям, многие из которых были проиллюстрированы клиническими случаями в предыдущих главах. Однако, если выделить эти модели изменения, то можно увидеть, что существует три общие стратегии изменения, имеющие прямое отношение к трейдерам. Стратегия первая. Приглушение навязчивых эмоциональных поведенческих моделей. Довольно часто определенные эмоциональные реакции мешают обработке информации о состоянии рынка в реальном времени. Поэтому столь многие трейдеры полагают, что вершинным достижением психологии трейдинга является устранение эмоциональных влияний в целом. Если вы замечаете, что модели, содержащие страх, эйфорию, уныние или самобичевание, мешают вашей торговле, то первым шагом должна стать идентификация конкретных ситуаций, вызывающих такую эмоциональную реакцию. Например, один трейдер может слишком остро реагировать на упущенные возможности, а другой переживать самые сильные реакции, работая с большими позициями. Залогом успеха является знание того, что именно нажимает на ваши кнопки. Это требует развития внутреннего наблюдателя, вашей способности отступить в сторону от ситуации и почувствовать, какую поведенческую модель вы запускаете. ведение дневника и медитация являются полезными приемами для развития привычки к самонаблюдению. Я обнаружил, что замедление работы ума и тела и временное самоотстранение от ситуаций, как правило, очень помогают формированию моего наблюдателя. Идентифицировав триггеры разрушительных эмоциональных реакций, вы получаете возможность ослабить эти реакции неоднократно подвергая себя воздействию таких триггеров в контролируемых условиях. Например, если вы реагируете на снижение рынков страхом и неуверенностью в себе, даже когда у вас нет открытой позиции, вам может очень помочь неоднократное наблюдение за снижением рынков в учебной торговле и в режиме реального времени. Чтобы контролировать страх, нужно в периоды риска заниматься лишенной эмоции деятельностью. Скажем, во время снижения рынков можно заниматься расслабляющими упражнениями в условиях интенсивной когнитивной концентрации. При этом вы буквально обучаете себя менее эмоционально реагировать на нисходящие движения. Чтобы заняться выполнением этого упражнения, не обязательно ждать реального падения рынка. Погружаясь в спокойную медитацию и одновременно живо воображая снижающиеся рынки, вы также можете принести себе пользу. Как упоминалось ранее, интенсивное и частое выполнение таких упражнений укрепляет новую поведенческую модель, позволяя вам реагировать на реальные снижения рынков более спокойно и сосредоточенно. Разновидностью этого упражнения, пришедшего из психотерапевтической методики десенсибилизации и коррекции переработки информации с помощью движения глазных яблок и МДР, является занятие каким-нибудь скучным рутинным делом во время очень эмоциональной ситуации на рынке. Например, я постоянно постукиваю пальцами по коленям, чередуя один и два удара по левому и правым коленям. Скука этой рутинной модели соединяется с эмоционально заряженной ситуацией, такой как срабатывание стопа, гася эмоциональной реакции и позволяя воспринимать поведение рынка более нейтрально. Работа Джона Каттинга показала, что в мозге существует разделение труда между центрами, которые обрабатывают самодостаточную эмоциональную информацию, и теми, которые обрабатывают модели окружающего мира. Когда активировано одно полушарие, другое, как правило, подавляется. В результате можно завязнуть в эмоциональных состояниях, когда будет трудно идентифицировать рыночные модели и действовать соответственно. Погружаясь в безэмоциональный процесс, такой как медитация, самогипноз или бесконечное постукивание, вы подавляете и ослабляете свои эмоциональные процессы. Это создает чувство контроля и укрепляет вашего наблюдателя. После достаточного повторения можно научиться в течение нескольких секунд входить в состояние повышенной сосредоточенности и отсутствие возбуждения, подавляя чувство страха, неуверенности в себе и излишнего энтузиазма. Стратегия 2. Выход из привычных поведенческих моделей с помощью резких прыжков. Второй набор методов для изменения нежелательных моделей возбуждения включает совершение радикальных изменений в ваших поведенческих моделях. Эти «прыжки» или «переключения передач», как я называл их, выталкивают вас из привычных для вас зон комфорта в другие умственные, эмоциональные и физические состояния. Оказавшись в этих состояниях, вы можете обрабатывать информацию о самом себе и о рынке новыми и потенциально более конструктивными способами. Например, если я чувствую себя обескураженным и истощенным, то могу заняться особенно напряженными и длительными физическими упражнениями, чтобы накачать энергией и ум, и тело. Наоборот, находясь в состоянии тревоги, отхожу от монитора и погружаюсь в длительный сеанс биологической обратной связи, оставаясь совершенно неподвижным и снижая свое физическое возбуждение до необычно низких уровней. Такие изменения позволяют получить доступ к ранее скрытым способам мышления, восприятия и действия. Я неоднократно замечал, как лучшие спортсмены затевают драки на поле, поднимая тем самым свой боевой дух. Тренеры также подстрекают своих игроков к стычкам и словесной перебранке. Я показал вам, как Дэйв научился сердиться на свои модели негативного мышления, подпитывая тем самым свои усилия по подготовке к экзамену. Перескакивая к новому состоянию ума, вы не только оставляете модели, связанные с привычным состоянием, но и активируете новые возможности. Акт радикального перехода к другому состоянию может быть более значительным, чем само то состояние, в которое вы переходите. Экстраординарный акт усилия, необходимый для преодоления силы притяжения ваших привычных состояний, получает свой собственный импульс. В этом контексте обретают смысл акты аскетизма, связанные со многими мировыми религиями. Когда люди отказываются от мирских удовольствий, они предпринимают высшие усилия, открывающие им новый доступ к состояниям ума и духа. Не случайно монахи ищут контакты со Всевышним, дав обет молчания. Монахи не дают обет Христу, отказываясь от супружеских отношений. Иудеи постятся, чтобы достигнуть состояния искупления а Будда достиг просветления после многих дней одиночества под деревом. Требуются экстраординарные усилия, чтобы поддерживать экстраординарное расставание с нормальным образом действий. Хотя некоторые резкие прыжки влекут за собой переход к диаметрально противоположным крайностям, таким как погружение в ванну с холодной водой для борьбы со скукой и сонливостью, другие прыжки осуществляются за счет прорыва сквозь уже существующие эмоциональные реакции. В некотором смысле эта разновидность стратегии переключения передач является противоположностью первого, расслабляющего подхода. Например, для человека, чувствующего себя тревожно и неуверенно, цель состоит в усилении этого опыта путем более глубокого в него погружения. Этого можно достигнуть с помощью мысленных образов, ролевых игр, повторного переживания снов и так далее. Такие психотерапевты, как Александр Лоуэн и Элвин Марер, Нашли, что, погрузившись в подобный усиленный опыт, люди подвергаются трансформации, приобретая новое состояние и понимание. Страх перед волатильным рынком, например, может уступить место гневу после воспоминаний и повторных переживаний прошлых убытков. Выражая и осмысливая этот гнев, трейдер гасит значительную часть былого страха. С этой точки зрения, именно блокирование эмоциональных ответов, а не сами ответы, может стать наибольшим препятствием для эффективной торговли. Эти блокировки часто поддерживаются физически в виде хронического напряжения мышц и физической скованности. Поэтому некоторые из самых эффективных стратегий углубления опыта включают достижение новых форм физического поведения и состояния. Освобождая своё тело и позволяя себе полностью испытывать страх, огорчение, жадность и самонадеянность, вы можете прорваться на противоположную сторону, где эти чувства больше не будут властны над вами. Довольно часто люди боятся предпринять усилия, необходимые, чтобы полностью познать себя, поскольку смутно полагают, что это будет невыносимо. Прорыв сквозь негативное эмоциональное состояние дает сильное подтверждение формируемых трансом способностей человека. Такие порывы к новым состояниям или прорывы сквозь существующие могут и не решать отдельные проблемы, формирующие состояние ума человека. Если, скажем, меня губит неумение распределять обязанности между домом и торговлей. Однако изменения могут разорвать самоубийственные циклы вовремя, чтобы спасти сделку. Кроме того, вы можете быть приятно удивлены, узнав, что после переключения умственных и эмоциональных передач стало легче решать и застарелые личные проблемы. В принципе, нежелательные поведенческие модели, влияющие на трейдеров, бывают либо запретительными, нерешительность, либо возбудительными, импульсивная торговля. Предпринимая сильные физические и эмоциональные усилия в периоды подавления чувств и сильные усилия по самоконтролю во время возбуждения, можно быстро выходить из этих состояний, прежде чем они помешают торговле. Стратегия третья. Культивирование новых поведенческих моделей. Эта группа стратегий имеет своей целью развивать модели позитивного действия вместо того, чтобы ослаблять или покидать старые, неадекватные. Данный подход основан на признании того, что проблемные модели обычно сопровождаются исключениями, в которых вы действуете очень конструктивно. Эти типовые решения могут послужить опорой для усилий по изменению, когда вы еще больше активируете уже работающие на вас методы. Первым шагом в запуске этой основанной на решении стратегии является изменение методов самоконтроля. Это необходимо, чтобы видеть, что вы делаете правильно и, соответственно, что на вас работает. Здесь вновь пригодится аудит вашей торговли с повышенным вниманием к хорошо исполненным сделкам. Обратите внимание еще раз, что хорошо исполненные сделки не обязательно самые прибыльные. Например, может быть очень полезно изучить сделки, в которых вы успешно прерывали убытки. Такой аудит лучше всего проводить, используя торговый дневник. В него вы аккуратно записываете причины открытия каждой сделки, ваши мысли и чувства во время размещения сделки и результаты сделки. Очень часто такой дневник помогает найти среди положительных сделок Модели, которые иначе избежали бы вашего внимания. Вы можете найти, например, что особенно выгодные сделки, основанные на определенных конфигурациях рынка. Как-то раз я изучал минутные графики нескольких секторных индексов в то время, когда размещал короткие сделки. И увидел закономерность. Короткие сделки, открытые во время расхождения индексов, некоторые достигают дневных максимумов, другие нет имели тенденцию быть более успешными, чем сделки, открытые в то время, когда большая часть индексов находилась на своих максимумах или около них. Я посчитал целесообразным включить эту модель торговли в свой стратегический репертуар. Привязка такой модели решения к какому-то характерному состоянию, уникальному когнитивному, физическому и эмоциональному режиму, может очень помогать ее усвоению. Люди достигают большинства конкретных состояний за счет значительного уменьшения или увеличения своего нормального уровня возбуждения. Медитация позволяет ослабить возбуждение. Физические упражнения могут его усилить. Я нашел, что непрерывно шагая по дому и проговаривая вслух своей новой торговой стратегии и сценарии, я лучше всего способствую построению позитивных поведенческих моделей. Другие люди, с которыми мне доводилось работать, предпочитали мысленно репетировать стратегии в состоянии самогипноза или перевозбуждения, достигаемого во время физических упражнений. Нахождение якорей, которые лучше всего работают для любого конкретного трейдера, является в значительной степени вопросом эмпирическим. Особенно важно, чтобы ваша последующая торговля осуществлялась в том же состоянии, в котором вы репетировали, запуская модели решения. Я не буду торговать, тихо сидя у монитора в течение многих часов, если репетировал решение, шагая и разговаривая. Скорее всего, буду идентифицировать решение и действовать намного успешнее, если стану анализировать рынок, шагая и проговаривая то, что вижу. Более того, я нашел, что нередко могу увидеть действие рынка только после того, как произнесу его вслух во время этой своей аналитической ходьбы. Изучение графиков и данных дает необработанный материал для осмысления, но объединение информации в значащие модели иногда происходит только тогда, когда я перехожу в другое состояние. Модель, решения которую вы репетируете, может быть моделью, складывающейся из рыночных данных, как в примере, приведенном минутой ранее, или одной из ваших собственных поведенческих моделей, например, позволяющий отработать способность закрывать проигрышные сделки и позволять расти выигрышным. Привязка происходит с помощью простого классического формирования условных рефлексов. Неоднократно сопровождая желательную поведенческую модель определенным умственным или физическим состоянием, вы становитесь лучше готовыми идентифицировать эту поведенческую модель и действовать в соответствии с ней всякий раз, когда входите в это состояние. Что вы видите и как истолковываете информацию, зависит от состояния, в котором находитесь. Практикуя конструктивные модели поведения в уникальном состоянии, вы берете под контроль последующий запуск этих моделей. Иногда трейдеры не способны идентифицировать свои собственные модели решения. В таких случаях не все еще потеряно. Можно применить эффективную стратегию, основанную на той же логике, получить модели решения от наставника, Затем систематически привязать их к определенным состояниям и стать исполнителем этих идеальных решений. Например, узнав некую модель торговли от наставника, я затем неоднократно репетирую ее, погружаясь в состояние интенсивного сосредоточения и концентрации и выискивая проявление этой модели в исторических данных. Позднее активирую то же состояние сосредоточения, прокатываю модель в учебной торговле в режиме реального времени и только потом пробую эту стратегию на настоящих маленьких сделках. После повторения и привязки ролевой метод торговли начинает казаться более естественным и в конечном счете включается в состав моего репертуара. В дальнейшем этот метод торговли запускается простым актом сосредоточения. Большинство усилий по изменению, которые вы будете предпринимать на рынках, сведется к одной из трех этих стратегий. Вы будете или пытаться ослабить нежелательные реакции, или перепрыгивать к другим состояниям и моделям, или развивать новые, положительные. Существует огромное множество разновидностей этих стратегий и бесконечное число творческих способов провести их в жизнь. В конечном счёте, однако, их успех зависит от качества вашего самонаблюдения в начале, точного определения необходимых изменений и интенсивности повторений после того, как усилия по изменению начались. Очень часто люди успешно вводят изменения, но не поддерживают их. Многократное ежедневное выполнение упражнений, причем в неизменном виде, значительно облегчает консолидацию. И это приводит к самой сильной из всех стратегий психологии трейдинга — наличию друзей и семьи, поддерживающих ваши усилия по самосовершенствованию. Прикладывая все силы для достижения цели, вы не можете вести нормальную жизнь. Это требует особого понимания со стороны тех, кто вас окружает. Нормальные люди не бодрствуют ночью по много часов, печатая случайные мысли на клавиатуре. Они не подключаются к биологической обратной связи и свето-звуковым машинам, торгуя или обрабатывая данные рынка. Редко, когда другие люди не только терпели, но и ценили это отклонение от нормальности. Какие бы идеи и опыт я не сумела описать в этой аудиокниге, Это было бы невозможно без поддержки семьи, наставников и коллег».